только не получилось, как на Западе. Хотя перечисленные выше строго очерченные цели были детально прописаны в законах и подзаконных актах. А законодательная база приватизации была проработана достаточно четко, с непривычной для России тщательностью. Как только менеджеры предприятий получили в свои руки это оружие, акционирование, они сразу же стали использовать его для борьбы с целями приватизации. Приватизация как идеология была чужда конкретным целям менеджеров государственных предприятий, их партнеров. В то же время корпоратизация и приватизация оказались необходимыми менеджерам для юридической фиксации контроля над финансами и создания формальных правовых гарантий их свободы от уголовного преследования за манипуляции с государственными активами, финансами. Интересы реформаторов и государственных менеджеров совпали при формализации прав собственности, но цели процесса они видели по-разному. В итоге практика победила идеологию. Формальные права собственности стали лишь ширмой для легализации выедания активов и ресурсов предприятий. Характерен чрезмерный объем прав руководителя предприятия, приобретенные за годы реформ, в сочетании с минимальной ответственностью и высокими притязаниями. Выяснилось, что акционерная форма собственности необычайно удобна менеджером предприятий для того, чтобы захватить свои предприятия, или, если их даже не удается захватить, то для того, чтобы максимально затруднить конкуренцию между предприятиями, затруднить механизм слияния и поглощения одних предприятий другими и застолбить свое монопольное руководящее положение навеки вечное. Выяснилось, что в российских условиях Акционерную форму собственности вполне можно использовать для того, чтобы никто чужой не мог купить предприятие. Если грамотно себя вести, то при приватизации контрольный пакет оказывается в руках либо подконтрольного директору коллектива, либо через короткое время в руках самого директора и связанных с ним лиц. Развитый фондовый рынок, охватывающий сколько-нибудь значительное количество эмитентов, в России так и не возник. Многие российские предприятия отнюдь не жаждут внешних инвестиций, особенно портфельных, привлекаемых через фондовый рынок. Хотим мы этого или нет, но в России сложилась преимущественно инсайдерская модель корпоративного управления когда большинство предприятий контролируются менеджерами и или узкой группой крупнейших акционеров. Объективно, инсайдеры не заинтересованы в том, чтобы делить с кем-либо контроль за своими предприятиями. По оценкам биржевых аналитиков – Сегодня половина всех сделок купли-продажи акций на российском фондовом рынке совершается на основе инсайдерской информации, то есть эксклюзивных сведений из закрытых для конкурентов источников. Механизм рыночных слияний и поглощений, основанный на различной эффективности предприятий, пока не создан. И перспектив этому пока не видно. Хотя формально акционерная форма собственности безраздельно господствует в большинстве отраслей российской экономики. Здесь мы впереди планеты всей. Зато утеряна даже та редко использовавшаяся в застойные годы возможность повышения эффективности как административные замены неспособных руководителей в ходе карьерных интриг в министерствах и главках. Теперь генеральные директора не зависят от министерств, мало зависят от рынка и потребителя, от миноритарных акционеров, но уязвимы для властей. Судя по тому, что за годы реформ сменилась всего пятая часть директорского корпуса, отношения с губернаторами и арбитражными судами у них складываются благополучно. Постепенно происходит трансформация самих собственников, но не сколько-нибудь массовая смена первоначальных собственников стратегическими инвесторами или другими группами, представляющими эффективных хозяев.